Глава 67. Ньюком и свобода. Мы сказали, что лекция баронета разбиралась в полуночном сенате, собравшемся в гостинице королевского герба, где мистер Потц не оказывал оратору ни малейшей пощады. Сенат королевского герба был в явной неприязни к сэру Бернсу Ньюкому. Многие другие ньюкомцы отличались свирепостью нрава и были склонны к восстанию против представителя своего местечка. Эти патриоты, собравшись вокруг веселого стола и за стаканом вина дав волю своим чувствованиям, часто спрашивали друг друга, где найти человека, который бы избавил Ньюком от диктатора. Благородные сердца томились под угнетением, Патриотические очи косились, когда Бернс Ньюком проходил мимо. Том Потц в шляпном магазине Брауна, где делались шляпы для слуг сэра Бернса Ньюкома, с тонкой иронией предложил взять одну из пуховых шляп, обшитую золотым галуном с кокардой и шнурами, выставить ее на торговой площади и велеть всем ньюкомцам преклоняться перед нею, как перед шапкой Геслера. Как ты думаешь, поц? возразил Ф. Бейгом, который, как само собой разумеется, был принят в клуб королевского герба и украшал это собрание своим присутствием и красноречием. Как ты думаешь, полковник, годится Вильгельмы Телли для этого Геслера? ⁇ Предложение встреча на единодушным одобрением, с жаром принято Чарльзом Теннером, Эсквайром, адвокатом, который не находил ничего достойного порицания в поведении полковника или в происках любого джентльмена для привлечения на свою сторону избирателей в Ньюками или Инде. Точь-в-точь, -точь, как в драмах и на картинах, имеющих сюжетом Вильгельма Телля, Три джентльмена составляют заговор, при луне взывая к свободе и решаясь избрать Теля своим главным поборником, точь-в-точь, -точь, как Вальтер Фюрст, Арнольд Мельхталь и Вернер Штауфахер, Том Э. Вейгом и Чарльз Токер, Эсквайр составили заговор за стаканом пуншу и решили спросить Томаса Ньюкама быть освободителем Родины, Депутация из Ньюкомских избирателей, то есть эти же самые джентльмены, на следующее же утро явилась в квартиру полковника и представила ему критическое положение местечка. Тиранство Бернса Ньюкома, под которым оно стонало, и нетерпеливое желание всех благородных людей освободиться от похитителя власти – Томас Ньюком принял депутацию с большой вежливостью и торжественностью, скрестил ноги, сложил руки, закурил трубку и слушал с глубочайшим вниманием, когда топот тот излагали ему свой план, причем Ф. Бейген по временам сопровождал их речи громогласным ⁇ Слушайте, слушайте ⁇ и самым любезным образом пояснял полковнику сомнительные фразы. Чтобы не говорили наши заговорщики против бедного Бернса, полковник Ньюком готов был верить всему. Он положил в своем уме, что этот злодей должен быть обличен и наказан. Лукавые намеки адвоката, готового взводить на Бернса всякие обвинения, какие только можно было произнести, не выходя из пределов вероятия, казались Томасу Ньюкому недовольно сильными, тонкой проныра, непомерно заботящийся о собственных своих пользах, известный запальчивым характером, корыстолюбием. «Нет, мало! Прибавьте сыры плутовством! Прибавьте вероломством и хищничеством! Прибавьте жестокостью и скряжничеством!» — кричит полковник. «Положив руку на сердце, я утверждаю» что этот несчастный молодой человек виновен в каждом из этих пороков и преступлений. Мистер Бейгем замечает мистеру Потсу, что наш друг-полковник всякий раз, как он высказывает свое мнение, старается отстранить его от всякого недоразумения. «Да, Бейгем, прежде чем высказать это мнение, я принял все меры, чтобы удостовериться в неприложности его» восклицает патронов Бейгома. «Пока у меня оставалась капля сомнения насчет этого молодого человека, я щадил преступника, как должен делать всякую уважающий наше достославное учреждение, и молчал, сэр». «По крайней мере, — замечает мистер Такер. Теперь мы имеем довольно доказательств тому, что сэр Бернс Ньюком Ньюкомский баронет едва ли способен и достоин быть в парламенте представителем этого важного местечка. Быть Ньюкомским представителем в парламенте? Для английской нижней палаты этого благородного установления было бы позором, если б в нем заседал Бернс Ньюком, «Человек, славу которого вы не можете верить! Человек, запятнанный всевозможными пороками и преступлениями в домашнем и гражданском быту! Какое имеет он право заседать в собрании законодателей Отечества, сэр?» Кричит полковник, размахивая руками, как будто говорит речь в палате депутатов. «Вы стоите за неприкосновенность Нижней палаты?» спрашивает адвокат. «Разумеется, сэр, разумеется! И, надеюсь, требуете распространения ее привилегии? «Полковник Ньюком», — продолжает мистер Токер. «Каждый, умеющий читать и писать, должен иметь право голоса. Вот мое мнение, сэр!» — кричит полковник. «Да он либерал от головы до пяток», — говорит поц Токеру. «От головы до пяток», — вторил Токер Поцу. «Полковник как раз по нам, Поц. «Нам нужен такой человек, Токер». «Индепендент» целые годы вопиял и звал такого человека. «В качестве второго представителя этого важного города нам необходимо иметь именно либерала, а не виляющего междоумка, министериалиста, каков сэр Бернс. Старого мистера Бенса мы не тронем, место его обеспечено. Очень хороший делец, нам нельзя задевать его». «Это говорю я, которому хорошо известен образ мыслей здешних обывателей!» «Да еще как хорошо, поц, Лучше, чем кому-либо в Ньюкоме!» — восклицает мистер Токер. «Но такой отличный человек, как полковник, такой истый либерал, как полковник, человек, который имеет в виду распространение правопредставительства, — «Так точно, джентльмены, и общих великих начал такой человек непременно будет иметь перевес против сэра Бернса Ньюкома при наступающих выборах. Так, наконец, нашли мы такого человека, настоящего друга народа. Если существует друг народа, так это именно тот человек, которого я знаю», перебивает Ф. Бейгом. «Человек богатый». «С званием и опытностью. Человек, который сражался за родину. Человек, любимый здесь так, как вы, любимый полковник. Ваши добрые качества известны всякому, сэр. Вы не стыдитесь вашего происхождения, и нет ни одного ньюкомца, старого или малого, который бы не знал, сколько благодеяний оказали вы своей старой няне, мистрис мистрис, мистрис как бишь ее зовут-то?» «Мистерис масон подсказывает Бейган, «Мистерис масон если такой человек, как вы, согласится включить свое имя в список кандидатов к наступающим выборам, то каждый истинный либерал Ньюкома постарается поддержать вас и раздавить олигарха, который ездит верхом на вольностях этого местечка». «Кое-что в этом роде, признаюсь вам, джентльмены». Мелькало и у меня в голове. Заметил Томас Ньюком, видя, что человек, наносящий позор моему имени и племени, представляет наше местечко в парламенте, я думал, что для пользы города и фамилии необходимо было бы, чтобы представитель Ньюкома был, по крайней мере, честный и благородный человек. Я старый солдат, провел весь век в Индии, и мало знаю дела родины. Крики «Вы знаете! Вы знаете! Вы знаете!» «Я желал, чтоб сын мой, мистер Клейф Ньюком, признан был способным оспорить это местечко у недостойного своего кузена и заседать в парламенте в качестве вашего представителя. Богатство, которым наделило меня счастье, естественно, перейдет к нему» и, вероятно, в непродолжительном времени, так как мне джентльмены уже около семидесяти лет. Джентльмены изумляются при этом открытии. «Но», — продолжал полковник, «мой сын Клейф, как известно, другу моему Бейгому, крайнему моему сожалению и прискорбию, в которых напрасно стал бы я осознаваться вам, решительно объявил, что он ни малейше не интересуется политическими делами и не желает никаких общественных отличий, предпочитает следовать своему призванию. Да и то, кажется, мне не вполне занимает его и отказывается от сделанного ему мною предложения вступить в соперничество с сэром Бернсом Ньюкомом. По моему мнению, людям, занимающим известное положение в обществе, прилично искать подобного места. И хотя несколько лет назад я не хотел и помышлять о об общественной службе, предполагая кончить дни мои в покое в звании отставного драгунского офицера, однако же с тех пор, как небо угодно было значительно умножить мои денежные средства, поставить меня на череду управляющего директора важной банковой компании и облечь меня тяжкой общественной ответственностью, Я и брат мой, директор рассудили, что один из нас должен, если возможно, заседать в парламенте. А я не такой человек, чтоб стал уклоняться от этой или какой бы то ни было обязанности. Полковник, угодно ли вам присутствовать в собрании избирателей, которые мы намерены созвать, и согласны ли вы сказать им то же самое и так же хорошо? скричал мистер Потс. Прикажете ли напечатать в моей газете извещение, что вы намерены искать звание представителя? Совершенно намерен, любезнейший сэр. На этом кончилась торжественно низкая лесть. Кроме критической статьи мистера Уарингтона о лекции баронета, в первых столбцах следующего номера потсова Индепендента, явились некоторые заметки весьма задорного и бранчливого свойства насчет представителя Ньюкома. «Этот джентльмен высказал такое дарование в искусстве чтения», — говорил Индепендент, «что жаль, если он не бросит политики и не займется теми предметами, которым он, по убеждению всего Ньюкома, наиболее способен. Именно поэзией...» и семейными привязанностями. Красноречие нашего даровитого представителя в последний вечер было так трогательно, что извлекло слезы из глаз многих наших прекрасных дам. Мы слыхали, но до сих пор не верили, что сэр Бернс обладает таким гением в искусстве заставлять женщин плакать. На последней неделе мы слышали чтение талантливой мисс Нокс из «Слоукома о Мильтоне». Но как красноречие сэра Бернса Ньюкома-Ньюкомского далеко оставляет за собой красноречие даже этой знаменитой актрисы. Вчера вечером в зале беспрерывно предлагались пари, что сэр Бернс поразит любую женщину. Напрасно говорить, что эти пари не принимались никем». Так умеют наши сограждане ценить характер нашего, отличного нашего, удивительного представителя. Пусть баронет применится к своим лекциям, и пусть Ньюком освободит его от общественных занятий. Он для них не рожден. Он слишком сентиментален для нас. Ньюкомцам нужен человек здраво-практический. Ньюкомские либералы – «Желают иметь настоящего представителя своих мнений. Когда мы избирали сэра Бернса, он говорил довольно либерально, и мы думали, что он нам годится. Но, как видите, баронет оказался поэтом. Нам следовало быть осторожнее и не верить ему тогда на слово. Так изберем же человека с твердым прямым характером. Человека, если не с даром слова, так с умом практическим Если не оратора, так по крайней мере такого, на слово которого можно положиться А мы не можем положиться на слова сэра Бернса Ньюкома Мы испытали его И не можем с ним примириться В прошлый вечер, когда дамы плакали, мы не могли удержаться от смеха Полагаем, что мы умеем держать себя как следует джентльменам «Полагаем, что мы не нарушили гармонии вечера, но сэр Бернс Ньюком, разглагольствующий о детях и добродетели, о сердечных привязанностях и поэзии, это как хотите, из рук вон!» «Индепендент, верный своему названию», и всегда руководимый правилами чести, готов был, как известно, тысячам наших читателей предложить сэру Бернсу Ньюкому-баронету благородное испытание. Когда он по смерти отца изъявил желание быть представителем нашего местечка, мы поверили его обещаниям иметь в виду расширение парламентских прав и заботиться о реформах, и постояли за него. А теперь... Есть ли во всем Ньюкаме хоть один человек, кроме, может, нашего болтуна, старинного современника Часового, который бы сколько-нибудь верил сэру Б.Н.? Мы говорим «нет» и доводим до сведения читателей Индепендента и избирателей этого местечка, что в случае распуска парламента один добрый человек, один честный человек, муж опыта, незловредный радикал или какой-нибудь пустозвонный болтунаратор, Друзья мистера Гики понимают, кого мы разумеем, а человек с либеральными правилами, с честью нажитым богатством, с почтенным именем и званием, намерен предложить ньюкомским избирателям вопрос. Довольны они или недовольны нынешним своим недостойным представителем. Индепендент раз навсегда скажет. «Мы знаем хороших людей из вашей фамилии». «Мы знаем из этой фамилии таких людей, которые бы сделали честь любому имени, но вам, сэр Бернс Ньюком Ньюкомский баронет, мы вам больше не доверяем». В деле искательства у избирателей, которое было поводом к моему неудачному вмешательству и причиной последовавшего охлаждения ко мне со стороны доброго полковника, клейф Ньюком обнаружил что отцовский план ему не по душе. Он только страдательно покорился ему, как это часто с ним случалось, и взявшись за дело с неохотой, получил, как и следовало ожидать, мало благодарности за свою покорность. Томас Ньюком был огорчен притворством сына и миленькой Розе, Весьма естественно, очень не нравилось его уклонение. Клейв попал. Поезд отца безмолвным, неохотным партизаном, и Томас Ньюком в продолжении всего пути мог вдоволь глядеться на мрачное лицо Клейва, покрутить свои седые усы, порожечь свой гнев и попенять на судьбу. Жизнь его была жертвою для этого мальчишки. Каких не придумывал он для него планов». И с каким высокомерием встречал Клейф все его предположения? Полковник не видел зла, которому он сам был виновником. Не сделал ли он для счастья сына все, что во власти человека? И много ли найдется в Англии молодых людей с такими преимуществами, как этот недовольный избалованный мальчик? Разумеется, чем больше старался Клейв удаляться от споров, тем сильнее возбуждал их отец. Клейв бежал от всяких комитетов и происков у избирателей и бродил по Ньюкомским фабрикам, между тем как отец с гневом и горечью в сердце оставался, как он говорил, на посту части в твердом намерении побороть врага и отстоять свое дело против Бенса Ньюкома. если Парис «Не хочет сражаться, сэр!» Замечал полковник, следя за сыном быстрым взглядом. «Так Приам будет сражаться!» «Добрый старик Приам!» «Совершенно верил в правоту своего дела и был убежден, что долг и честь призывают его к оружию!» Таким образом, между Томасом Ньюкомом и Клейвом, сыном его, была разладица. «Признаюсь вам...» С прискорбием и досадой записываю в летопись, что добрый старик ошибался, что тут был один злотоворец, и этот Аттикус был он сам. Аттикус. Да будет нам позволено напомнить читателю, воображал, что он руководствуется самыми благими побуждениями. Томас Ньюком, индийский банкир, Находился в войне с Бернсом, английским банкиром, неприязненные действия начал последний внезапным и низким предательством, вражда разжигалась семейными неприятностями, но объявление войны полковник основывал на коммерческой ссоре. Первый повод к этой войне подан был малодушным поступком Бернса, и дядя его принял твердое намерение. «Не положить оружие до конца!» Такого же мнения, как я уже говорил, был и Джордж Уаррингтон, который в последовавшей борьбе между сэром Бернсом и его дядей играл роль горячего и деятельного приверженца последнего. «Родство!» — рассуждал Джордж. «Да что видел старый Том Ньюком от своего родственника, кроме низости и предательства?» Бернсу стоило замолвить слово, и молодой человек мог бы быть счастлив, но он этого не сделал и покусился разорить полковника и подорвать его бойко. Ха -ха -ха. Я требую войны и непременно хочу видеть старика в парламенте. Он так же мало смыслит в политике, как я в Польке, но в этом собрании есть 500 мудрецов которые знают не больше его честный человек, заняв в парламенте место презренного бездельника, по крайней мере, произведет перемену к лучшему? Смеем сказать, что Томас Ньюком Эсквайр никак не стал бы искать этого места, если б сам он ценил свои политические знания так же, как Джордж. Нет. Он считал себя следующим не хуже другого. Он обыкновенно говорил с величайшей самоуверенностью о наших учреждениях, составляющих предмет гордости и зависти всего света, хотя столько же изумлял нас своими вольнодумными реформами, которые он нетерпеливо желал произвести, сколько и страннейшими устарелыми торийскими мнениями, которые он защищал в других случаях, Он хотел, чтобы каждый имел право голоса, чтобы каждый бедный работник работал недолго и получал высокую плату, чтобы каждый бедный викарий пользовался двойным или тройным содержанием против нынешнего, чтобы епископы были лишены жалования и исключены из палаты лордов, но вместе с тем. Он был жарким поклонником этого политического собрания и защитником коронных прав. Он желал, сложить с бедных налоги. Но как правительству необходимы деньги, то он требовал, чтобы налоги платили одни богатые. Все эти мнения он высказывал с величайшей важностью и убедительностью перед многочисленным собранием избирателей и других лиц в Ньюкамской городской думе посреди громких аплодисментов не избирателей и крайнему изумлению и недоумению редактора «Индепендента» мистера потца который в своей газете представлял полковника здравомыслящим реформистом. Разумеется, «Часовой» выдавал его за самого опасного радикала, сипойского республиканца и тому подобное, к досаде и негодованию полковника Ньюкома. «Он — республиканец?» Да одно уж имя республиканца ему ненавистно. Он неоднократно проливал кровь за свою королеву и теперь готов умереть за нее. Он враг нашей возлюбленной церкви? Он уважает и почитает ее столько же, сколько и гнушается суеверием Рима. Ропот ирландцев в толпе. Он враг палаты лордов. Он всегда считал ее оплотом государственного устройства и долстодолжной наградой нашим знаменитейшим морским, армейским и, и, и, и, и гражданским героям. Насмешливое восклицание. Он с презрением отвергал гнусные нападки журнала, вооружавшегося против него, и, положив руку на сердце, спрашивал Можно ли было его, джентльмена, офицера, службы ее величества, укорять в преступном желании подорвать ее верховную власть и оскорбить достоинство ее короны? После этого второго спича в городской думе значительная партия в Ньюкоме утверждала, что дедушка Том, как называл его простой народ, «истый Тори», тогда как другая, Равное числом, признавала его за радикала. Мистер Потс пытался согласить его мнение, в чем, как надо полагать, даровитый редактор Индепенда должен был встретить немалые трудности. Он ничего не понимает в этом деле, говорил бедный Клейф, вздыхая. Вся его политика состоит в чувстве и доброте. Он хочет, чтобы бедный работник получал двойную плату а не сообразит, что хозяин разорится. Ты слышал, Пен, как он толковал в этом смысле у себя за столом? Но когда он выходит вооруженный от головы до ног и начинает воевать с ветряными мельницами в публике, то не согласишься ли ты, что мне, как сыну Дон Кихота, желательно бы было, чтобы наш добрый, любезнейший старичок-джентльмен сидел лучше дома». Таким образом, наш лентяй принимал лишь слабое участие в честолюбивых замыслах полковника, упрямо убегая от всяких митингов, комитетов и клубов, где собирались приверженцы его отца.